Глава 12 Любовь их вспыхнула с новой силой Часто посреди дня э м и не т е р п е л о с ь Ей необходимо было написать ему несколько слов немедленно Она через окно давала знак ж ю с т е н у Тот проворно скидывал фартук и летел в гюшет Родольф приезжал Неотложное дело заключалось в жалобах Что она тоскует Что муж ей отвратителен Что жизнь ее ужасна «А что же я могу с этим сделать?» — воскликнул он однажды с нетерпением. «Ах, если бы ты только захотел!» Она сидела на земле у его колен с рассыпавшимися волосами и блуждающим взглядом. «А именно?» — спросил Рудольф. Она вздохнула. «Мы уехали бы с тобою навсегда отсюда, куда-нибудь». «Ты право, безумная!» — сказал он, смеясь. «Да разве это возможно?» Она настаивала. Он притворился непонимающим и перевел разговор на другие предметы. Всего менее понимал он, из-за чего волноваться в таком простом деле, как любовь. Для нее же привязанность к р о д о л ь ф у приобретала особенный смысл. Была причина, в которой это чувство находило постоянно новую пищу. Любовь ее росла с каждым днем, потому что росло ее отвращение к мужу. Чем беззаветнее отдавалась она одному из двух мужчин, тем большим презрением казнила другого. Никогда еще Шарль не казался ей таким противным, его пальцы такими обрубками, столь неповоротливым его ум, столь вульгарными м а н е р ы как после свиданий с Рудольфом, когда супруги оказывались наедине. Тогда, разыгрывая роль верной жены, она загоралась страстью при воспоминании об этой черноволосой голове с к у р ч а в о й прядью, падающей на загорелый лоб, об этом крепком и стройном теле, об этом человеке с таким опытным, холодным умом и таким пылом страстных порывов. Для него оттачивала она ногти, словно золотых дел мастер свой металл, изводила столько коль-де-крема на притирание, выливала столько пачулей на свои носовые платки. Она нацепляла на себя браслеты, к о л ь ц ы колье. К его приходу ставила букеты роз в две высокие вазы синего стекла и убирала свою комнату и самое себя, словно куртизанка, ожидающая принца. Стирки конца не было, и по целым дням Фелисите не выходила из кухни, где подолку засиживался юный Жюстен, глядя, как она работает. Облокотясь на длинную гладильную доску, он жадно разглядывал подробности женского белья, разложенного вокруг, канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны с сборками, широкие на бедрах, узкие внизу. «На что это?» – спрашивал молодой человек, дотрагиваясь до кринолина или застежек. «Неужто не видал ничего?» — смеялась Фелисите. «А у твоей хозяйки, госпожи Гоме, нет, что ли, юбок?» «У госпожи Гоме? Да как же!» И прибавлял задумчиво. «Разве она в самом деле дама, как твоя барыня?» Фелисите, однако, начинала досадовать, что он так увивается около нее. Она была старше его шестью годами, и за нею приволакивался Теодор, лакей Гильемена. «Что ты ко мне пристал?» — говорила она, переставляя горшок с крахмалом. «Ступай, каталоч ь миндаль!» «Что все на женщин-то заришься?» «Подождал бы пострел соваться, пока хоть борода вырастет!» «Ну, не сердитесь, я пойду вычищу вам ее ботинки!» Доставал с полки над очагом обувь Эммы, облепленную грязью, налипшую в часы свиданий. Грязь обсыпалась под его пальцами, а он глядел, как поднятая пыль тихо кружилась в солнечном луче. «Вишь, а попортить боится», — говорила кухарка, не любившая излишних предосторожностей при чистке башмаков, так как б а р а н я отдавала их ей, едва только материя на них утрачивала первоначальную свежесть. У Эммы в шкафу хранился целый склад обуви, которым она свободно пользовалась по мере надобности. По поводу расходов жены Шарль не позволял себе ни малейшего замечания. Так он выложил из своего кармана 300 франков на приобретение деревянной ноги, которую она сочла приличным подарить э п п о л и т у Нога была обтянута пробкой и сгибалась на пружинах. Сложный механизм был одет черной штаниной, из-под которой красовался лакированный сапог. Но Ипполит, не осмеливаясь ходить ежедневно на такой нарядной ноге, умолил госпожу Баварис набдить его другую, более сподручную. Лекарь, разумеется, уплатил и за ту издержку. Итак, конюх мало-помалу вернулся к своим обязанностям и, как в былые времена, к шатанию по деревне. Заслышав издалека по мостовой сухой стук его деревяшки, Шарль спешил свернуть на другую дорогу. Заказ был выполнен припосредствии торговца Лере. Это доставило ему случай не раз видеться с Эммой. Он болтал с нею о последних присылках из Парижа, о всевозможных новых выдумках для дамского спроса, был крайне сговорчив и никогда не требовал денег. Эмма поддавалась соблазну столь легкого удовлетворения своих прихотей. Так ей захотелось приобрести для подарка р о д о л ь ф у великолепный хлыст, облюбованной ею в магазине зонтиков в Руане. Через неделю Алире принес его и положил перед нею на стол. Но на другой день он явился, чтобы представить счет на 270 франков, не считая сантимов. Эмма оказалась в большом затруднении. Все ящики письменного стола были пусты. Листебудуаж д а л жалований вот уже две недели — а прислуга — целых шесть месяцев. Много других мелких долгов требовали скорого покрытия. Баварис нетерпением выжидал получки от господина де Розере, имевшего обыкновение расплачиваться с ним к Петрову дню. Сначала ей удавалось кое-как выпроваживать Лере. Наконец он потерял терпение. С него требовали платежей. Его капитал был в обороте, и если он не получит хоть части долга, то принужден будет взять назад весь забранный товар. «Ну что же, берите», — сказала э м ч т о вы! Это я в шутку!» — возразил он. «Мне бы вот только хлыстик вернуть. Уж быть не быть, попрошу его у господина Бавари». «Нет-нет, ни за что!» — воскликнула она. «Ага, выдала себя», — подумал а Лерэ, и, уверенный в своем открытии, Вышел, повторяя в полголоса, своим обычным легким присвистыванием. — Ладно, ладно. Там уж увидим. Она раздумывала, как бы ей выпутаться, когда вошла кухарка и положила на камин большой сверток в синей бумаге с надписью «От господина де Розере». Эмма бросилась к нему, вскрыла пакет. В нем было пятнадцать н а п о л е о н д о р о в То была уплата по счету за врачебные визиты. На лестнице послышались шаги Шарля. Она бросила золотые монеты в ящик, повернула в замке и вынула ключ.